Глава 7. В преддверии дня воскресения Мардука Белла город затих. Присмирели жители, собравшиеся семьями на плоских крышах. Их окружали родственники и знакомые, прибывшие на праздники из самых дальних уголков страны. Чужаки, крестьяне, жители далёких провинций, те, кому негде было примоститься в священном городе устраивались на широких, украшенных гирляндами цветов площадях, где были выставлены изображения божеств, высвобожденных на эти дни из пуд каменных часовен, ниш в стенах домов, ближних храмов. Ярко светили звезды, и все равно ночь была темна. Городские стены высоко обрезали небосвод, мрачные контуры оборонительных башен — Едва угадывались во мраке. Когда, после полуночи, в самый тишайший, святой час с вершины Этаминанки далеким отголоском донеслось ликующее пение жреца, люди вздрогнули. Радость омыла печень. Прошло еще несколько минут, из западных окраин нового города покатился восторженный гул, вскрики песнопения. Скоро новый город уже бушевал от радости. Шум, наконец, перекатился через Ефрат, стал громче, в нем увесисто зазвучал хор жрецов исагилы. Наконец и в старом городе увидали, как над стеной, словно карабкаясь за ее зубчики, на небо начал взбираться новорожденный робкий серпик луны. Свершилось. Теперь каждый мог видеть младенца Сина — Каждый мог возблагодарить Бога, в чьем образе в нижнем подземном мире царстве ужасной Решкигаль страдал Создатель. Там он капля за каплей отдал свою кровь, там испытал смертные муки, там погрузился в вечное забытье. Но и на этот раз Боги оказались щедры на чудо. А жила земля... Теперь пойдут в рост посевы, народятся плоды, скот найдет себе пропитание. Свет победил тьму. В блистающем образе шамаша солнца великий мордук перешагнул точку солнцеворота, и с этого момента дочери светлого мира, дни, переселяются в верхнее полушарие мироздания, а ночи, порождение чудовища Кингу, спускаются в преисподнюю. Светлое время суток удлиняется, а темное укорачивается. Грядет праздник возрождения славы Мардука, омытого слезами жены своей, Царпаниту воплощенный Штар, спустившийся в подземный мир к неистовой Эрешки Галь и сумевший молитвами и долготерпением отбить у исчадий подземных обиталищ Созидателя Вселенной. Слава Мордуку! Слава! К полудню священного дня. Вавилон, наконец, доплыла по каналам, Вышедшая из Барсипы нарядная ладья Хранителя таблиц судеб. Вот он, долгожданный сын его, Светоч мудрости Набу. Как ласково и ободряющий взирает он На встречающую его на берегах Ефрата Многоликую ликующую толпу. Руки его раскинуты в разные стороны, словно он желал обнять всех черноголовых, прижать их к своей печени. Выше города его ладью выносят на берег, устанавливают на карнавале, который, легко выкатившись на мощенную плитами дорогу, величаво двинулся к главной достопримечательнице Вавилона — воротам заступницы Иштар. Многие крепкие руки увлекали колесницу бога мудрости». Хоры на стенах гремели гимны, Воины били в барабаны, Музыканты, приписанные к цеху танцоров, Дули в трубы. Ворота и штар являли собою Могучее многобашенное сооружение. Стены его были выложены Голубыми изразцами, Ослепительно бликовавшими В ярком свете солнца шамаша. Тот же цвет — господствовал на всем протяжении священного пути, по которому восторженная толпа влекла колесницу с изваянием Набу. В пределах города процессия, не сворачивая, двинулась по проспекту Айбур-Шабум, с одной стороны ограниченного стенами городского дворца, с другой — оградой храма богини Нинмах, городскими строениями. Здесь, на стенах,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 все они как бы двигались против хода процессии. Между Мушхушу были впечатаны изображения львов с длинными гривами, шагающими в обратную сторону. В основаниях башен, между которыми был проделан вход во дворец, выселись изваяния крылатых быков в два человеческих роста с человеческими головами, повернутыми в сторону проспекта.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 Далее ворота святилища. На храмовой площади, в пределах ограды священного места, было не протолкнуться. Младшая дочь Мусри с первенцем на плечах, ее мать Шинбана и жена Рахима Нупта, занимавшие места на ступенях, где собиралась знать, от полноты чувств не могли сдержать слезы. Рахим, подставь спину, старший декум царских отборных постарался для родственников, в число которых уже пятый год, после женить Рибата на средней дочери Мусри, входила осиротевшая семья египтянина. Сам Рахим был далеко от семьи, на возвышении, устроенном возле храма Мардука, стоял справа и чуть сзади нарядного кресла, в котором расположился правитель, молча наблюдавший за священной церемонией внесения своего покровителя Набу в палату судеб. Этот храм, одна из самых полновесных святынь Вавилона, располагался в той же ограде, где и Эсагила, и являлся местопребыванием Бога Мудрости на эти праздничные дни. Вот нарядная повозка с милосердным Набу, хранителем таблиц судеб, Появилась на храмовом дворе. Ее подкатили к Эсагиле. Место пребыванию доблестного мордука. Затем карнавал двинули в круг ограды. Руки у божественного изваяния теперь были вскинуты вверх. Он как бы осенял всех присутствующих небесной благодатью. В день благодарения Мордука все были равны. На всех равно изливал господин свою милость. Стареньким Нупте и Шинбане было за что благодарить создателя. Особенно старалась Нупта. Она буквально умывалась слезами и тоненько, с необыкновенным чувством, вслед за хором жрецов выпивала «Придите все, склонитесь все». Царь, не моргая, следил за процессией, и каждый раз, когда повозка поворачивалась в сторону возвышения, когда колеса попадали на колдобину в мощенном плитами полу, на зазор между плитами, казалось, что Набу приветственно помахивает ему рукой. Приветствует как равного, достойного отдельного жеста. С Набу у царя была давняя любовь. С детства, когда владыка Вавилона стриженным босоногим мальчишкой бегал за повозкой, локтями утверждая свое право быть поближе к покровителю. Рука об руку они прошли по жизни. Все эти годы Набу не оставлял его своим попечением. Но никогда. Навуходоносору впервые пришла в печень эта кощунственная мысль. Никогда он, царь Вавилона, ради хранителя таблицы судьбы, не ставил на кон свою жизнь. Набу никогда не требовал от него подобной жертвы. Не то что воплощение вечной силы, создавшей окружающий мир, всех этих черноголовых, его самого, царя Вавилона и даже двигающего вырезанными из дерева руками Набу. Вот когда сознанием правителя овладело воспоминание о тех жутких мгновениях, когда он впервые ступил на порог Урсалимского храма. Он попытался отогнать неуместные мысли, но они, по-видимому, крепко засели в обиталище разума печени. За спиной откровенно громко переговаривались придворные, Кое-кто откровенно похохатывал, кто-то позевывал в кулак. Кривил губы старший сын, абель Мардук. Может, он и в самом деле поклонился Яхве. Его наследник, заглядывающий в рот проповедникам-иудеям, мечтает о восстановлении храма. Что он знает о храме? Это случилось... В конце второй осады, когда он вновь устоял перед мощным давлением военных, интриг на Бонида, который был готов на все, только бы добиться от молодого в ту пору повелителя разрушения храма и этого грязного Урсалиму. Об этом же мечтала Белабни. Дело было во время принесения новым иудейским правителем Матфанией, переименованным в Сидекию, клятвы на верность Беллу Мардуку, хранителю небесных врат, а также царю Вавилонскому. Это тот самый Сидекия, который теперь орёт по ночам в доме стражи. Навуходоносор потребовал, чтобы клятва была принесена в стенах храма Яхве. Первосвященник и все левицкое сословие начало голосить, что о подобном святотатстве им никогда слышать не доводилось, что гнев создателя ужасен, не смеют, мол, пришельцы Герим, поклоняющиеся чужим кумирам, входить под сень обители Саваофа. На это Навуходоносор коротко ответил «Смеют». Сама церемония не заняла много времени. Сидекия отчаянно робел. Пот ручья милился с его лица. Непонятно, кого он боялся больше — доносора или своих приближенных. А может, печень у него была так устроена, что никакое попечительство Яхве не могло утихомирить ужас в полши туда при рождении. носору было плевать на страдания на зубах добравшегося до власти тощего бледного мужчины чье природное нездоровье и греховные помыслы ясно сказывались на тонкогубом лице. Когда Сидеки окончил и поставил свое имя на заготовленной заранее сырой глиняной табличке с текстом клятвы, ухо доносор объявил о своем желании войти в святилище, где хранился ковчег и скрижали. Еврейский первосвященник отшатнулся. Лоб и щеки его Залила смертельная белизна. Тюрбан, называемый Кидаром, недопустимо сдвинулся, едва не упал на пол. Жрецы вокруг тончайше заголосили, и все как один попадали ниц. Господин Яхве не простит. Сорок тысяч неверящих в Господа были наказаны за любопытство. — Ты хочешь сказать, за святотатство? — спокойно спросил Навуходоносор. «Господин, ты так сказал», — ответил первосвященник. «Расскажи эту историю», — приказал правитель Вавилона. «Был человек по имени Самуил. Было слово его выступить против филистимлян. Выступил Израиль, но был поражен в сражении. Тогда старейшины сказали, «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Селома. Ковчег Завета Господня. Примечание. Селом город в Ханаане, где до возведения храма, до захвата Иерусалима Давидом, хранились национальные святыни племени иври. Скиния, Шатер, Ковчег и Скрижали, данные Моисею. Конец примечания. «И он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». Сразились филистимляне, и поражены были дети Израиля. Ковчег Божий был взят врагом. Филистимляне доставили ковчег в Азот и внесли его в храм Дагона. Встали, Азотяне, рано, на другой день. И вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и вновь поставили на свое место. Встали на следующий день поутру, И вот догон вновь лежит ниц на земле. Короче, потребовал на носор. Отказались озотине держать в своем городе ковчег Господа нашего, и все другие города филистимлинские отказались. Передали они ковчег народу нашему. Попал ковчег Господа к жителям Вивсамиса. Однако не удержались они и заглянули в ковчег, за что поразило Господь в числе пятидесяти тысяч и семидесяти человек. Жители Вевсамиса были правоверные евреи, спросил царь. Да, повелитель. Значит, не по обрезанию выбирает Яхве достойных коснуться ковчега, а по собственной воле. Они стояли в главном пространстве храма, не в которого был пронизан лучами солнца попадавшими сюда через узкие и длинные окна бойницы. «Господин!» — подал голос на Бузардан, говорил он по-аккацки. «Стоит ли рисковать? Кто может знать, как силен их Яхве?» Набонит и Нереглиссар в один голос стали упрашивать царя не совершать опрометчивый поступок. «Вы что же, не доверяете моей царственности?» «Ты, Набонит!» испугался гнева бога евреи и, и в то же время предлагаешь мне снести до основания его храм и город ты непоследователен набонит ты настаиваешь на разрушении и в то же время надеешься что возмездие падёт на меня так что ли о мой господин глаза у набонида округлились уничтожение города требую не я но государственные интересы этого требует безопасность небесных врат Безопасность и благосостояние Вавилона зависят от воли Создателя. Тебе это должно быть известно не хуже, чем мне. Затем он повернулся к первосвященнику, который был не в состоянии выговорить ни слова, пребывающему в столбнике Сидекии в сторону оледеневших на мраморном полу жрецов. Потом бросил взгляд на растерявшегося набонида, наскривившегося на реглисара, Этому все нипочем, но в святилище он никогда не войдет. На Бузардан войдет, вслед за господином он шагнет в огонь и в воду, но кто его пригласит? Играть с богами, встать с ними на равных, может только тот, кому на роду написано. Что же написано у тебя на роду, на до Доносор? Вопросов было много. В печени густая пелена вопросов, окликов, вскриков души, и за всей этой круговертию в сердце источники страстей обнаружился тяжелый, давящий страх, томительный и необоримый. Отступать было поздно, слово вылетело, его не поймаешь. Если он войдет и выйдет... Тем самым все уловки, к которым прибегнул в своей клятве Сидекия и в будущем якобы позволяющие ему изменить царю, уже не имели смысла. «Врать можно мне, чужаку, яру, язычнику, но того, кто отмечен благодатью Яхве, обманывать бессмысленно. Я войду в святилище», — объявил он. Голос его был звонок и чуть подрагивал. Он направился к тяжеленным, обитым золотыми листами дверям. Давленные рисунки на них изображали кисти зрелого винограда, пальмовые и виноградные листья, а между ними на каждой створке два заступника хорубу о шести крылах, на каждом из которых горели сделанные из драгоценных камней очи. Местные называли этих летучих существ херувимами. Робко взялся за массивные кольца. Обеими руками. Потянул на себя. Тут же замер. Повернулся, коротко бросил через плечо. Все вон. За спиной раздались шорохи, шарканье по каменному полу, шелест одежды. Наконец все стихло. Царь не позволил себе обернуться, утихомирил разгулявшееся, отчаянно забившееся сердце, открыл двери. Святилище представляло собой что-то вроде убогого чуланчика с необыкновенно высокой крышей, откуда через узкие бойницы едва проникал свет. Никакого сравнения с роскошно убранной целой Мардука Белла. Здесь даже ни изваяния, ни изображения Яхве не было. Кому же они поклоняются, — Мелькнуло у Навуходоносора, — Духу Святому. Истине, что заключена в этом деревянном, тоже обитом золотом ларце, установленном на мраморном постаменте. Те же хрубу на крышке. Только у этих обросшие крылами тела осеняли двуликие головы. С одной стороны человеческие лица, с другой — львиные морды. Смотреть можно, открывать нельзя. Навуходоносор взмолился, обращаясь к Яхве, называя его то Белом, то ахура маздои Разнобоя не замечал. Истина открылась ему разом. Пронзила печень. Он решил просить о самом главном — что разбивала его жизнь. Без тебя, владыка, кто существует? Ты создал меня, верил мне царственность. Милостью твоей, о, владыка, чьи заботы изливаются на всех людей, на все народы, побуди меня любить тебя, вложи страх перед тобой в мою печень, даруй мне то, что ты полагаешь добром, сохрани жизнь моей, Амтиду, Умоляю тебя, Бел-Мордук, умоляю тебя, Бел-Яхве, преклоняюсь к твоим коленям, светоносной Ахура Мазда. Она так верит в тебя. Что же мне делать? Как жить без нее? Скажи, Создатель. Зачем тебе она, полная, постаревшая, откашливающаяся кровью? Я построю государство, какое ты мне укажешь. Я никого не пощажу. Все в этом мире... Будет взвешено, измерено, установлено и закреплено на положенном ему месте. Как всходят звезды на небе, как смена времен года, так же точно будут впряжены черноголовые в колесницу, называемую «судьба». «Только сохрани мне мою радость! Что тебе ее слезы? Они дороги только мне!» Пусть она побудет со мной до самой моей кончины, Ведь это такая малость для тебя, создавшего вселенную. Страх полновесный, ощутимый, до да дрожи в коленях Он почувствовал в тот момент, когда коснулся крышки ковчега. «Дух твой живет здесь, о, владыка, Им наполняется светлый мир, позволь мне поверить в тебя». «Разреши коснуться заветного!» Он открыл крышку. Внутри стопкой лежали древние свитки. Под ними две каменные таблички. На них были вырезаны непонятные письмена. Это и есть завет. Слово господина. Десять заповедей, как утверждал Уману. В коморке было тускло. На едва мог различить очертания незнакомых букв. Неожиданно за спиной заскрипели двери, распахнулись во всю ширь, в коморке удивительно посветлело. Полноценный золотистый свет залил помещение. Царь склонился до земли и пятясь, не поднимая головы, вышел Повозку с Набу доставили к ступеням храма таблиц судьбы. Здесь остановили, начали поворачивать в сторону возвышения, где находился великий и непобедимый Навуходоносор. Царь встал, вскинул руки. Набу, качнувшись на прощание, еще раз как бы махнул рукой правителю и, возвращенный лицом ко входу, медленно вплыл на плечах десятков людей в свое жилище.